Мертвец заорал и понёсся на арка, размахивая окном. Мертвец был похож на всю нежить, но в отличие от зомби, например, он мог пользоваться бронёй и оружием, что, соответственно, предполагало и большие статы. Однако они не могли сравниться с арком. Мертвец был сотого уровня, а с таким уровнем у противника уже не было никаких шансов. К тому же опыт тёмного силариона давал о себе знать. После уровня и сложности движения игроков передвижения мертвяка казались арку медленными и монотонными. Арк избежал встречи с летящим в него окном, прыгнув навстречу, занесённый до меч. Мертвяк, получивший прямую атаку, рассыпался в прах. После смерти последнего на землю упал тяжёлый предмет Транскрипты война. Тип оружия. Кожаные наплечные лезвия. Защита 15, прочность 13 из 50, вес 20, ограничение от 80 уровня. Лес-душ. Место, где в тёмном веке развернулась большая война. Множество воинов, сражавшихся с тьмой, были похоронены здесь вместе со своими доспехами. Сотни лет прошли с тех пор, и большинство доспехов уже не восстановить, но иногда здесь можно найти и магическую броню. Эта броня даёт специальную силу монстрам, населяющим лес душ. Действие — сила плюс три. Глаза арка загорелись при виде информационного окна. С блестящего дебюта в тёмном Силарионе уже прошло три дня, участники которых встречала Хеневу были хаотическими игроками разных уровней. В отличие от хаотических игроков, которые нацеливались на низкоуровневых игроков, чтобы снизить свои обвинения, эти фокусировались на развитии навыков и приобретении более мощного оружия. К тому же специальные поля для охоты тёмного силариона были лучше, чем выбор становления хаотическим, игроки были хорошо подготовлены и не особо креативны. Конечно, Арк многому научился из битв, но проблема была то, что заработать на них он никак не мог. Арк уже должен был пройти в финальный бой турнира — Но число участников было настолько огромным, что все сроки были превышены в несколько раз. При этом сейчас в день проходило не более одного матча, один день, день равнялся примерно трем часам в реальности. Для того, чтобы закончить все матчи в таком темпе, требовалось как минимум 8 часов в реальности. Но не знал, как долго будут продолжаться матчи, и если темп внезапно ускорится, они могли бы сыграть раньше, чем сейчас это было в расписании. Поэтому пока турнир был в процессе, уйти они не могли. Большинство участников болтались вокруг в ожидании, однако Арк особой проблемы в этом не видел. «Ура! Наконец-то на плячнике!» Тёмный Силарион закрывал двери арены примерно на 8 часов каждую ночь. Если бой заканчивался быстро, и следующий матч начинался раньше, объявление об этом давалось не позднее, чем за час. Даже если бы Арк был на охоте, если его путь отнимет не более часа, он успевал. Но если расписание менялось, а он был на охоте, то услышать сообщение он не мог, Нет, это был вариант для обычных игроков. С сегодняшнего дня ты будешь жить здесь. И если что-то случится, немедленно лети ко мне предупреди меня. Что? Вы заставите меня сидеть тут, как камень, целый день и слушать их мерзкую болтовню? Если ты хотя бы на миг заснёшь и не предупредишь меня о важных вещах, то будешь сидеть на диете, и я буду с удовольствием запихивать в тебя то, что приготовлю. Оставлю остальное твоему воображению. После такого приказа Арк отправился на охоту, оставив Дедрика в тёмном Силарионе. Конечно, Дедрик жаловался, но без сопротивления отправился исполнять приказ. После того, как Арк показал Дедрику недавно приготовленный суп, Дедрик кивнул с обречённым лицом. Теперь, даже если расписание изменится, Арк всё равно об этом узнает. Итак, сейчас далеко от Селебрида я уйти не могу, значит мне нужно найти самое эффективное поле для охоты. «Мне нужно найти поле с большим опытом и доходом, но...» Шамбала легко решил проблему. Он уже был в селе Бреди несколько раз и знал почти обо всех полях окружающих город. Шамбала был рад тому, что Арк не тратит время попустую и отправляется на охоту, но он волновался о том, что в расписании могут произойти перестановки, однако после обещания, что Дедрик будет данные ночной караулить возле доски объявлений, Шамбала рассказал Арку обо всех полях охоты. «В любом случае, ты не тот, кто будет просто стоять сложа руки». «Как-то раз я потерялся и наткнулся на подходящее поле охоты, и если ты там найдешь какие-то вещи, которые могут помочь в турнире, это будет большим плюсом». Место, которое порекомендовал Шамбала, называлось «Лесом душ». Он порекомендовал его по двум причинам. Во-первых, место было всего в получасе от селебрида, то есть туда и обратно час, никаких проблем. А второй причиной было «У тебя до сих пор нет ни браслетов, ни наплечников». Селебрит — своего рода пограничное место. Здесь можно найти браслеты и наплечники, которые не выпадают в геране. Даже если бы ты нашёл их там, то не смог бы носить, так как они требуют как минимум 80-го уровня. Но так как они повышают защиту, в бою они должны быть очень полезны. Я могу их найти на пуле охоты. Вообще, обычно все ищут их в районе могильников, но и в лесу душ они иногда выпадают. Очень много игроков говорили, что они выпадают из моба-мертвеца, Но такой дроп крайне редкий, как ты понимаешь. Шамбала сказал, что ему всё же стоит попробовать. Наверное, он считал, что Арк сдастся, повозившись несколько часов. Обычно приходилось несколько часов убивать одного и того же монстра, чтобы из него хоть что-то выпало. Даже если информация о монстре была известна, найти хороший предмет было нелегко. Но Шамбала недооценил Арка. Новое снаряжение! Арк жил в лесу душ, пока не наступало время соревнований. И когда он наконец увидел мертвеца, он отчаянно понёсся к нему, несмотря на то, что вокруг было полно и других монстров. Однако всеми сокровищами, выпавшими из мертвяка, были всего несколько серебряных, дроп был таким низким, что любой боже бросил это занятие. Убив несколько сотен, Арк уже начал сомневаться в правдивости информации. «Браслеты на плечнике точно упадают?» Несмотря на то, что он доверял источнику информации, сейчас было бы выгоднее перейти на поле охоты с более высоким опытом и лучшим дропом. Но вскоре Арк покачал головой. «Нет, это испытание терпения. Пытаться найти полезный предмет у обычного монстра, но раз другие находили, я не могу отступить, пока не найду его. Мне нужно продержаться дольше, чем остальные, чтобы получить лучшие предметы. Я буду продолжать, пока удача не улыбнется мне!» Арк начал безжалостно атаковать мертвецов. Так прошло два дня, и, наконец, желаемый предмет выпал. Амолед живучести — магический. Тип предмета-браслет — Прочность 15 из 20, вес 10, ограничение от 80 уровня, старый браслет был спрятан в лесу душ, сейчас он не сияет и слегка потрепан но в нём всё ещё горит магическая сила. Действие – здоровье плюс 50, специальная живучесть, восстановление здоровья на 5 каждые 20 секунд. Этот предмет выпал после того, как Арк в течение двух дней убил около тысячи мертвецов. Судя по статам, ничего особенного в нём не было. Что такое здоровье плюс 50? Сейчас здоровье Арка было 2000. Если его ударит высокоуровневый монстр, он снимет более 50 урона. В такой ситуации было неясно, какую роль играют эти 50 очков, но, конечно, это было лучше, чем не иметь ничего. К тому же, живучесть постоянно восстанавливала здоровье. Браслет. Одновременно можно надеть два браслета. Если я найду ещё один амулет живучести, то результатом будет плюс 100 здоровья и восстановление 10 здоровья каждые 20 секунд. Джекпот. Арк не собирался сдаваться на полпути и отчаянно погрузился в охоту. Иногда онлайновые игры были довольно странными. У предметов была очень странная вероятность упадения. Иногда предмет не выпадал даже после смерти и возврата, а иногда они выпадали сразу. Он провёл ещё один день в лесу душ, пока не нашёл наплечники. Защита плюс 15, сила плюс 3. Не густо, но подойдёт для начинающих. По сравнению с тем, что продают в селебриде, это тривиально, Но вместо того, чтобы тратить 300 золотых на незначительные поднятия статов, лучше воспользоваться этим. К тому же в будущем мне могут попасть на плечники получше». Арк тепло улыбнулся этим мыслям и начал надевать наплечники. Уже поднеся их к плечам, он заметил, что они гниют и источают странный запах. Если бы он был игроком, уделяющим внимание своей внешности, он бы, скорее всего, с отращением их выбросил. Но Арка заботила только защита, он был счастлив и улыбался. Мне наплевать, как я выгляжу. Главное статы. Арк ценил только практичность. Он надел наплечники и проверил окно статов. Имя Арк, раса человек, склонность светлый плюс 250, слава 1875, уровень 125, профессия идущий во тьме, титул рыцарь кот, признанный опекун. герой Джексона. Здоровье 2115 плюс 100, мана 1930, духовная сила 100. Сила 274 плюс 18. Ловкость 324 плюс 25. Выносливость 414 плюс 10. Мудрость 43 плюс 10. Интеллект 367. Удача 44. Гибкость 39. Искусство общения 33. Привязанность 77 плюс 10. Специальный стат. знание древних реликвий 98. Эффект от оружия. Бронерусалки. Сопротивление воде плюс 100. Водные штрафы отменяются. Лапы кошки.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 Вы можете раскрывать истинные свойства всех предметов. Уровень 125. Он поднял два уровня, пробегав три дня в лесу душ. Это было довольно неплохо, так как он мог развиваться параллельно с участием в матчах. Получаемый от мертвецов опыт был довольно низким, но он уложил много мобов, к тому же ему не требовалось отдыхать после битв, так как соперники не были сложными. Благодаря охоте без отдыха он достиг больших результатов, чем ожидал. Этот опыт довольно неплох для короткого промежутка времени. Однако, в отличие от Арка, Деймос постоянно вздыхал с несчастным видом. Арк упорно убивал мертвецов, но когда мертвец умирал, то рассыпался, и Деймос уже не мог наслаждаться своим любимым хобби, поэтому Деймосу ситуация не нравилась. Но хотя поднять навыки фамильеров было важным делом, сейчас свои собственные навыки были гораздо важнее. «Деймос, у меня нет времени слушать твои нытья. Так как Дедрика сейчас здесь нет, то ты его заменяешь. Шевелись, пока не найдём ещё один браслет». «Никаких передышек!» Арк отчитал пребывавшего в депрессии Дедрика и снова кинулся убивать мертвецов. После получаса в его ушах раздался предупреждающий звук. «Вот чёрт, уже пора!» Арк добил последнего моба и вышел из леса.